Глава 15 Алиса. Несусь с этими дурацкими коробками по лестнице, чуть не падаю. В груди жмет обида и какое-то разочарование. У меня аллергия на вас и ваши духи. Понимаю, что я ему не нравлюсь, даже раздражаю, скорее всего. Но никогда не думала, что мой запах вызывает у кого-то там аллергию. Или ему просто неприятно, как я пахну. Желанный кусочек пиццы не вызывает такого аппетита, как еще 10 минут назад. Даже тошнит. Телефон на столе загорается оповещение. Небрежно хватаю и открываю сообщение. Привет. Здоровается парень, у которого на аватарке фото босса-тирана. Ох, не вовремя. Я, конечно, уже поняла, что это никак не может быть варлама. Такой человеку вообще никогда не зайдет на подобный сайт. Тверкнет на предложение зарегистрироваться и окатит презрительным снобским взглядом. Зануда в галстуке. Привет. «Благодарю за кофе, очень вкусный». Парень высылает краснеющий смайлик, а следом вижу мигающие точки. Странно вообще вести переписку с боссом, когда это не он. Знал бы этот ханжа, что его фотками пользуются. Интересно, что бы он сказал или сделал. «Я очень рад, что тебе понравился». «Значит, мы знакомы, так?» «И работаем вместе». На минуту воцаряется тишина в чате и уже собираюсь закрыть переписку. Не то, чтобы меня не цеплял наш разговор, но вот с тысяча совсем все по-другому. Мы будто на одной волне. И я знаю, что звучит это более чем странно, учитывая, что я веду диалог с незнакомым мне человеком. Да еще всего пару дней от силы. Зеленый огонек все-таки сменяется серым. Босс вышел из чата. Странный же этот тип. В голове прокручивают лица парней из спорта и ни одной зацепки. Разве только что. Не скучно одной? Подпрыгиваю от неожиданности, когда слышу мужской голос за спиной. Оборачиваюсь и замечаю в дверях Антона. Он помогал мне в первый день в редакции. Симпатичный парень, надо отметить. Глаза серо-голубые, как осеннее небо. И улыбка у него красивая, открытая. Сразу видно ни с и ни говнюк. Жаль без галстука. И тут же хочется стукнуть тебя по лбу. проходи! пиццу антон кивает и останавливается рядом со мной Так и хочется спросить вкусно ли я пахну и нет ли у него аллергии на мой запах но стоило мне повернуть к нему голову получил очаровательную улыбку и подмигивание ну конечно же нет нет никакой аллергии и пахну я наверняка вкусно хоть и не пользовалась сегодня духами сейчас еще парни подойдут я самый шустрый оказался из всех ивар обидел тебя наш босс да Но мы с ним сразу не взлюбили друг друга. Можно сказать, ненависть с первого взгляда. Почему же? Вороламов, конечно, строг, но не помню, чтобы он был несправедлив. Да и вообще, высказывался против кого-то из своих сотрудников. А ты так хорошо его знаешь, раздраженно фыркую на его замечание Мурашками обрастаю от колышущего меня внутреннего негодования. Что-то мне этот Антон не кажется уже симпатичным. Но одно время работал в его холдинге. «И он тебя уволил?» – радостно спрашиваю, хотя тема-то не шибко радостная. «Не хочется зацепиться за какую-то деталь, чтобы доказать этому Антону, что Варламов напыщенный и самоуверенный говнюк». «Нет», – довольно усмехается. «Уволился я сам, по личным обстоятельствам». Отворачивает свой взгляд, что в голове тут же крутится причина его увольнения, как стрелка на барабане. «Виктор Георгиевич даже просил меня остаться». Закатываю глаза. При одном упоминании его имени рычать готова. Никогда не замечала такую агрессию к другому человеку. Я вообще очень добрая и милая была, пока не села на капот этого работорговца. Поэтому меня удивляют ваши отношения. Скажи, Антош, а есть что-то у этого Виктора Григорьевича? Георгиевича. Да-да, что-то такое отрицательное. Может, он там животных, например, мучает? Антон смеяться начинает, а мне вновь обидно становится. Все считают Варламова таким правильным, идеальным, честным и вообще лучшим руководителем. Он же злой, бстительный, неуравновешенный снов, с ног, идеально завязанным галстуком. Спустя несколько минут к нам и правда спускаются парни с восьмого этажа накидываются на пиццу, будто век не ели. Только Борис стоит в стороне и смотрит на нас неприкрытой жалостью или любопытством. «А ты чего, Борь?» Тормошу его за плечо. В очередной раз при взгляде на парня у меня возникает ощущение, что где-то его видела. ли он просто на кого-то похож? На знаменитость, что ли? Борис поправляет очки в роговой оправе. Дорогие, между прочим. И, избегая смотреть мне в глаза, говорит. «У меня аллергия на сычужный фермент». Прикрывая рот рукой, чтобы не рассмеяться. Это было бы жестоко. Не смешно, Алиса, из страны чудес. А зачем ты тогда спустился? Пицца сырная. Борис подозрительно смотрит на толпу парней, которая окружила столик с едой, и чуть понизив голос, наклоняется ко мне. От взгляда темных глаз, которые задерживается на моем лице не дольше секунды, пробегает знакомый ток вдоль позвоночника. Даже ойкнуть не успеваю, когда уголок его губ устремляется вверх. Борис еще не понял, какую реакцию может вызывать у женщин. А я убедилась, что этот взгляд где-то уже встречала в своей жизни. Причем совсем недавно. Нехорошая новость у меня для тебя, Алиса. Виктор попросил Гуляева задание тебе дать. Внутро бьется в испуге, и что-то стягивается к сердцу горькое и обидное. Но ты не переживай, я смогу тебе помочь. Улыбаюсь моему доброму гному, который через пару лет будет безжалостно разбивать сердца, и киваю. Я догадывалась, что Варламов что-то сделает за моей спиной. Но до последнего надеялась, что он на такое способен. Не зная, о чем я думала, когда несколько дней назад он прямым текстом обозначил свои намерения меня уволить. Да если уж честно говорить, где-то в глубине души мне нравились наши перепалки. И я на что-то рассчитывала. О чем я только думала, дура. Спасибо, Боря. Помощь мне не помешает. Оставив парней вместе с пиццей, поднимаюсь на восьмой этаж, полная воинственной энергии. Даже ноги гудят от напряжения и желания поставить Вороламова на место. Любят его как руководителя, видите ли. Не постучав в дверь Гуляева, захожу в кабинет и скрещиваю руки на груди. Он, слава богу, один. Повелитель ушел и, надеюсь, сегодня его больше не увижу. До меня дошли слухи, что у вас ко мне личное задание от самого великого и ужасного босса. Есть такое. Вкратце я получаю свое задание и молча выхожу из кабинета редактора. Сказать, что я в шоке? Ничего не сказать. Во мне борются две личности. Та, что хочет сложить лапки и разреветься от беспомощности. И другая, что точит ножи и причащает оружие. Воинственная и опасная лиса Комарова. Плюхаюсь на свой стул и от чего то открываю привычный сайт и вкладку с чатами. Нахожу предпоследнее сообщение и пишу. Ты когда-нибудь скрывал следы преступления? Т-1000 Ты практически тут же отвечает. Будто только и ждал меня. Какого именно? Убийства. Не скуплюсь на кровожадные смайлики. И кто жертва? Мой босс.